Соня Марей. Любимая ведьма инквизитора. Глава 1. Приятное знакомство. Йови. На постоялом дворе было шумно. Я не привыкла к столпотворению, хотелось встать и уйти, избавиться от странных взглядов, что кидали на меня мужчины за соседним столом, смыть с себя посторонние запахи, вновь оказаться под защитой родного леса. Но задание. Нельзя вернуться с пустыми руками. Миа нервно поправила воротник. Пришлось наложить иллюзию, чтобы замаскировать изумрудное зелёное платье под одежду обычные горожанки. Не стоит бросаться в глаза, лучше слиться с толпой. Но как назло, я с каждым мгновением всё сильнее и сильнее привлекала внимание. Ну где его носит? Может, он сегодня не придёт? Эй, девушка, выпить не желаешь? Какой-то толстяк отсулитал мне кружку и улыбнулся. зубы редкие, гнилые, просто фу. Коматая в головой, я опустила взгляд и сделала вид, что с интересом разглядываю собственные руки. Не стану ни с кем разговаривать. Быстро сделаю дело и уйду. Ты что, меня не уважаешь? грозно спросил толстяк. Не хотелось использовать магию против обычных людей, оставалось надеяться, что он успокоится сам. Но как же тянется время. Да успокойся ты. одёрнули его. Девчонка явно кого-то ждёт. Упархнула от мужа на встречу с любовником крошка. Может, сбежать вовсе неплохая идея. Пока я сидела и тряслась, дверь распахнулась, впуская нового посетителя. Все звуки стихли, как по мановению руки. Вдоль столов уверенной походкой шёл человек, а все вокруг вжимали головы в плечи и прятали глаза. Сердце перевернулось в груди и пустилось вскачь. Дождалась Зазвучали приглушённые шепотки, а я опустила голову пониже, когда гость прошёл мимо меня и занял место в самом тёмном углу. На него не падал свет от очага. Из-за этого мощная фигура казалась ещё более зловещей. Одет он был в длинный чёрный балахон, из-под которого выглядывали мыски массивных сапог. Капюшон скрывал половину лица, и я смогла разглядеть только контуры рта и подбородка. По поясу крепился меч, с виду такой тяжёлый, что я бы не смогла поднять его и обеими руками. Это он, инквизитор. Если до этого меня посещала мысль о побеге, то теперь я будто бы приросла к стулу, а ноги и руки о деревенели. Да, что поделать? Я трусиха. Ваш заказ, гаркнул разнощик, небрежно опуская передо мной кружку напитка со странным названием. Несколько капель брызнуло на столешницу и мне на платье. Спасибо. И почему кажется, что все опять на меня смотрят? Поворачивают головы, ухмыляются, перешёптываются. Хотя, пожалуй, не всем. Инквизитор даже головы не повернул в мою сторону. Гости, встревоженные его приходом, начали понемногу успокаиваться и расслабляться. Снова зазвучали шутки и смех. Я сжала деревянную кружку, сделала три быстрых глотка и поморщилась. Кислятина. Время текло невыносимо медленно, когда этот проклятый инквизитор набьёт живот и поднимется к себе. Мне сказали, что он часто захаживает в этот трактир, ужинает, проводит ночь в гостевой комнате, а рано утром уходит. Поймать бы ещё момент. Сейчас я чувствовала себя самой бестолковой на свете ведьмой, как будто и не было 15 лет обучения. Краем глаза я продолжала следить за зловещим гостем. Вот он отставил тарелку, что-то бросил трактирщику и стал подниматься по лестнице. Выждав некоторое время, я тихонько встала и, увернувшись от наглой лапы, метящей пониже поясницы, лёгкими шагами направилась в сторону кухни. В узком коридорчике, из которого несло ароматами жареного лука, баранины и чеснока, я едва не столкнулась с хрупкой девушкой-разнощицей. Что вы здесь делаете? Посетителям сюда нельзя, сказала она, пытаясь преградить мне дорогу. Кажется, её послал мне сам хаос. Извини, так нужно. Я сложила пальцы у неё перед лицом в особом колдовском знаке. Несколько мгновений девушка смотрела прямо на них, а потом взгляд затуманился. Всегда чувствовала себя неловко, когда приходилось использовать чары подчинения. Уведимо третьей ступени получалось подчинить и лишь людей со слабой волей, а у таких, как Верховная, самих королей. За это нас проклинали, ненавидели и боялись. Хорошая ведьма, мёртвая ведьма, или та, что служит короне. Вредить разнощице я не хотела. Завела её в тесную каморку и забрала поднос. Хорошо, что иллюзии у меня получались с детства. Благодаря годам тренировок я научилась накладывать и удерживать их так, что не подкопаешься. Вот и внешность этой девушки скопировала филигранно. Даже пятнышко на переднике и маленький шрам над бровью. В какой комнате обычно останавливается инквизитор? Третья комната слева, ответила она тихо и покорно. Хорошо, спасибо. Примерно через час чары рассеются, и девушка станет свободна. Перехватив поудобнее поднос со сладкими ватрушками и молоком, я бросила в кувшин зёрнышки снотворного и отправилась на второй этаж. Конечно, не уверена, что мой инквизитор сладкоежка, но что поделать? Лишбон меня не коснулся, иначе быть беде. Никто не остановил, никто не обратил внимания, и я быстро достигла цели. Сердце колотилось так, что было трудно дышать, ноги ослабля от страха. Внезапно дверь третьего номера слева распахнулась. Инквизитор, даже не повернув головы в мою сторону, прошагал мимо и стал быстро спускаться по лестнице. Уходит? При нём был дорожный мешок, а сейчас его нет. Значит, оставил в комнате. Тогда это отличный шанс найти, что мне нужно, не сталкиваясь лицом к лицу с этим чудовищем. Когда шаги на лестнице стихли, я влетела в комнату, поставила поднос на стол и огляделась в поисках мешка. Где же он? Где? Заглянула под кровать пусто. Откинула крышку сундука тоже пусто. Неужели придётся распотрошить всю комнату? От громкого хлопка двери сердце упало в пятки и трусливо съёжилось. Я вздрогнула, как варишка, застигнутая на месте преступления. Инквизитор стоял в дверях, точно каменный страж, сложив руки на груди и неотрывно глядя на меня. Он откинул капюшон, и я увидела его лицо мрачное, с плотно стиснутыми челюстями и сощуренными глазами. Ну, просто воплощение мести и справедливости. Что ты тут делаешь? спросил негромко, но угрожающе. Вот принесла вам подкрепиться перед сном, господин. Я указала на поднос. Свежайшее молоко и вкусные ватрушки. Если недавно мне было страшно до ужаса, то теперь стало стыдно. Этот поднос предназначался явно какой-то девице. Надо было мяса хватать. Я не люблю сладкое. произнёс он и отвернулся. А мне казалось, что даже сейчас лоб прожигает пристальный взгляд серо-голубых глаз. В сочетании с со осмуглой кожей и тёмными слегка вьющимися волосами они смотрелись очень необычно. Я представляла его чуть не стариком, а он оказался на удивление молодым. Но такие обычные излея. Тогда хотя бы молока отведайте, иначе хозяин заругает, произнесла я жалобно, стараясь изобразить наивную дурочку. Надеюсь, этого здоровяка возьмёт в натурное Нет. И тут инквизитор сделал то, чего я никак не ожидала. Начал расстёгивать широкий кожаный пояс. Потом избодился от балахона и остался в штанах и рубахе. Просторное одеяние скрывало очертания тела, но теперь стало видно, насколько у него широкие плечи и развитые мышцы, играющие под серой тканью. Я не могла оторвать от них взгляд. Просто стояла и смотрела, как он складывает балахон и вешает на спинку стула. Как аккуратно кладёт нож на слинком. такой сильный. Он раздавит меня даже не используя магию, одним пальцем. Её ведь ты сумасшедшая. Делай уже что-нибудь, прокричал голос разума. Я не придумала ничего лучше, чем бочком вдоль стены попытаться протиснуться к выходу. Задание верховной как-нибудь в другой раз. Когда до спасительной двери осталось всего ничего, инквизитор спросил: "Ты от Фловина?" Он встряхнул урбаху и небрежно швырнул на кровать. Не в моём вкусе, но ладно. Раздевайся и иди сюда. Что? Нет, нет, я на такое не соглашалась. Да и если бы и согласилась, то священное пламя Сажгло бы меня дотла от одного прикосновения. А как же молоко? Пока не остыло. Пролепетала я жалко. С каждым словом я топила сама себя всё глубже и глубже. Все видимый мира умерли бы от стыда за меня. Инквизитор обернулся и вздёрнул бровь. Почему ты так настойчиво пытаешься напоить меня? Хозяин велел позаботиться о госте. Так позаботься. Он усмехнулся с явным намёком, а у меня душа в пятки ушла. Хотя нет, для начала принеси свежее постельное бельё. Инквизитор презрительно поморщился, глядя в простыню. Хорошо, я мигом. Дверь. Родненькая до тебя лишь пара шагов. Спиной я ощутила опасность, не успела ничего предпринять. Жёсткий палец с стальным браслетом сомкнулись вокруг запястья. Кожу словно оплёл металлический раскалённый прут. Жар пронзил руку до плеча, и я закричала от невыносимой боли. Иллюзия заколебалась, чужой облик задрожал и пошёл рябью. А потом вернулось настоящее обличие. Рыжие локоны рассыпались по плечам, взметнулся зелёный подол. Меня швырнули на кровать, как котёнка. Руки туго стянули ремнём за спиной. Корчась от боли в обожжённом запястье, я позорно лежала, уткнувшись лицом в матрас. "Ведьма", процидил инквизитор, нависая надо мной. "От труд е хаоса подпираться бессмысленно. Сама будешь говорить или помочь". Мысли лихорадочно забегали. Первое правило инквизитора Встретил ведьму, убей. Но этот не спалил меня сразу, хоть и ухватил знатно. Возможно, есть призрачный шанс на спасение. Эта мысль немного успокоила, и сердце забилось ровней. Я медленно вдохнула, выдохнула и произнесла: "А что говорить? Что ты делала в моей спальне?" Я осмелилась пошевелиться и повернуть голову. "Я не могу вот так. Пожалуйста, развяжите меня." И тогда поговорим как приличные люди. Он дёрнул меня за предплечьем, усадив Аса, встал напротив, широко раставив ноги и скрестив руки на обнажённой груди. Так, достаточно прилично. Вполне. Я дёрнула головой, откидывая с лица огненно-рыжей пряди. И так, что ты здесь сделала? Собиралась меня убить? Нет, воскликнула она, пустив на себя самый честный вид. Я ведь действительно этого не хотела. Допустим, я тебе поверила, он хмыкнул. Когда зачем пришла, искала что-то. Я молчала. Причин посетить инквизитора, видимо, было мало. Если не убить, то пленить или что-то украсть, но точно не погреться в пламенных обетях. Как назло перед глазами маячил вид обнажённого торса, и я отвела глаза. Попалась как мышка в клетку. Я не собираюсь играть с тобой в молчанку. Предупреждаю сразу, я знаю много способов разговорить ведьму. Кто бы сомневался. Сама хотела поговорить как приличные люди. Начинай, я жду. Что говорить? Не прикидывайся, рявкнул он, потеряв терпение. Рассказывай, зачем ты пришла сюда, и не трать моё время попусту. Голос инквизитора изменился, стал холодней и строже. А я уж подумала, что у него сегодня хорошее настроение, раз не стал сжигать меня сразу. Я откашлялась, в горле было сухо и хотелось пить. Как любила говорить верховная: "Если не знаешь, что солгать, скажи правду". Это было моим испытанием. Я должна была украсть вашу инквизиторскую бляшку, тем самым доказав свою ловкость, силу и ум, и право занимать своё место в клане. Вредить вам я не собиралась. Честное слово. Ну вот, видите, господин инквизитор, я сама невинность. Он долго смотрел на меня, и казалось, что сейчас рот мужчины исказит презрительная усмешка. Доказала, так доказала. И ловкость, а, ага. и ум. И не жалею ваши главные ведьмы отправлять на такие глупые задания молодых неопытных девчонок. Третья ступень, не первая. Пришло и моё время пройти испытание. Кому-то из моих сестёр поручали найти редкий и опасный ингредиент для зелья. Кому-то уничтожить монстра, кому-то исцелить тяжелобольного человека. А мне вот повезло. Йованна, каждая ведьма всю жизнь подвергается риску. И мы должны уметь оставаться живыми и невредимыми даже после встречи с инквизиторами. Наши враги не все сильны, у них тоже есть свои слабости. В старых книгах писали, что когда-то не было разделения на инквизиторов и ведьм. Магия поровну принадлежала всем нам, как и право её творить. Но кто-то, терял голову от своей силы, начинал считать себя вершителем судьбы, использовать её во зло и ради собственной выгоды. Тёмная магия брала своё начало именно в хаосе. Частое обращение к нему развращало душу и уродвало внешний облик. И когда много столетий назад люди взбунтовались против произвола магов, первыми под удар попали именно женщины. Было создано инквизицию, они покорных убивали, девочек запрещали обучать магии вообще. Но то, что заложено природой, не вытравить никакими запретами. Начались кровавые стычки, бунты, а потом и войны, которые раз за разом вспыхивали на протяжении столетий. Сглотнув, вставшие поперёк горла ком, я спросила: Что вы сделаете со мной? Отведёте в оплот. Оплотом инквизиции называли крепость в столице. Говорят, оттуда никто из нас не возвращался живой. Дорога была одна на костёр для показательной казни. Он томительно долго молчал, потом бросил: У меня есть идея получше. Ты покажешь мне, где находится ваш клан. Нет. Инквизитор присел на корточки, так что наши лица оказались вровень. На груди у него покачивалась серебряная инквизиторская бляха с двумя скрещёнными мечами и россыпью мелких рубинов. Сощурившись, он поглядел мне в глаза, и от этого взгляда вздыбились все волоски на теле. За это я сохраню тебе жизнь. Ты предлагаешь стать предательницей? Знаешь первое правило ведьмы. Ведьмы никогда и ни при каких обстоятельствах не предают своих сестёр, закончил он за меня. Если тебе всё известно, зачем предлагаешь пойти на это. Я думал, ты жить хочешь. Он подцепил прядь моих волос и поглядел на них как на что-то интересное. Кто не хочет прожить подольше и умереть в окружении правнуков? Если ты это сделаешь, то я помогу тебе получить клеймо и поступить на королевскую службу. Грудь сдавило от отчаяния. Я опустила голову. Нет. Никогда. Знала, что, произнеся эти слова, подпишу себе смертный приговор. Не об этом я мечтала. Ох, не об этом. Но предать своих сестёр, с которыми росла и которых любила, просто за гранью. Это невозможно. Даже за всё золото мира, за долгую безбедную жизнь я не пойду на этот гнусный шаг. С бешено колотящимся сердцем я ждала, что скажет и сделает инквизитор. Наверное, пора готовиться к тому, что скоро хаос примет мою душу. С детства нас учили не бояться смерти и расценивать её как нечто естественное и неизбежное. Но всё равно страшно. Что ж. Мой враг нахмурился. Кажется, ты не до конца понимаешь, чем тебе это грозит. Понимаю. Ты меня убьёшь. Раз всё уже решено, можно и на ты перейти. К чему вежливость? Стиснув зубы, я отважно глянула своей судьбе в лицо. Говорят, ведьмы сгорают быстро. Если бы он подержал меня за руку подольше, я бы вспыхнула белым пламенем и осыпалась пеплом к его ногам. Надеюсь, это не больно. Мы ещё вернёмся к этой теме. Произнёс он и нахмурился, о чём-то размышляя. Инквизитор больше не смотрел на меня, его взгляд был устремлён куда-то вглубь собственного я. Губы упрямо сжались. Спустя длинные, длинные мгновения густой вязкой тишины он кивнул. будто на что-то решившись, и заговорил. В окрестностях появилась дикая ведьма, одиночка, не принадлежащая ни одному клану. Сначала она насылала болезни на скот, потом перешла на людей. Одна деревня близ леса уже вымерла. Проклятье перекинулось на вторую. Королевские люди получили приказ окружить её и сжечь вместе со всеми жителями, а ведьма уничтожит Завтра выдвигается отряд. Я напряглась, как струна, и сжала пальцы в кулаки. Они убьют всех мирных жителей вместе с детьми, женщинами. Проклятье их уже не спасти. Вряд ли безумная ведьма согласится снять проклятие. Разве не милосердно оборвать муки бедных людей? Инквизитор пристально смотрел на меня, пальцы его сжались в кулаки. Это чудовищно. Я опустила голову. не могу смотреть ему в глаза. Слишком тяжёлый и холодный взгляд. Это жестоко, но справедливо. Знаешь что, инквизитор, ты ничуть не лучше той ведьмы. Внезапно послышался стук, и мурлыкающий голос по ту сторону двери произнёс: "Господин, к вам можно?" Фу, гадость какая. Наверное, это и есть та, кого ждал этот, этот нехороший человек. Зато ведьм развратницами называют. Дверь начала открываться, и я замерла как мышка. Но инквизитор сделал жест рукой, и та захлопнулась с громким стуком. Ключ сам по себе провернулся в замке. "Ой, иди вон". Послышалось обиженное бормотание и звук удаляющихся шагов. Инквизитор вновь посмотрел на меня и продолжил. "Я не убиваю невинных, только ведьм и тварей хаоса. Ты должен уничтожить её". Он кивнул. А ты поможешь мне выйти на след? Этот человек испутующе глядел на меня, пока я молчала. Пыталась осмыслить его слова. Просит меня о помощи или всё-таки приказывает? Это чудовище ты тоже будешь защищать? Не выдашь сестру? Я могу попытаться снять проклятье с жителей. Ты настолько сильна. Какая у тебя ступень? 3. Чтобы снять чужое проклятие, надо иметь не меньше четвёртой. Я попытаюсь. От мысли о том, что невинные жители будут сожжены, сделалось дурно. Перед глазами встал кошмар моего детства: пылающий дом, едкий дым и тёмная беззвёздная ночь, видевшая это преступление. Застарелый ужас и вновь поднял голову и показал своё страшное лицо. Нет, не смогу остаться в стороне. А что насчёт ведьмы? Нам запрещено вмешиваться в дела сестёр, ответила упрямо, хотя душу уже грызло сомнение. Я не одобряла, когда силу хаоса применяли во зло. Лицо инквизитора исказилось презрительно. Он встал и отошёл на шаг назад. Серебряная бляха качнулась, и самоцветы рассыпали алые искры по стенам. Тот, кто позволяет твориться злу, и сам является злом. Я не зло. Так докажи. Как тебя зовут? Йованна. А тебя? Не твоё дело. Он набросил рубашку и опустился в кресло, но взгляда не отвёл. Я подёргала руками. Развежи меня. Я не убегу. Похоже, инквизитор остолбенел от такой наглости, а я почувствовала, в относительной безопасности действительно обнаглела. По крайней мере, эту ночь я буду жить. Может, тебе ещё подушку взбить, ведьма? Елена, поит этим молоком на ночь, чтобы крепче спалось. Голос сочился нехорошим сарказмом. Он кивнул в сторону подноса. Там ед. Я не собиралась тебя убивать, говорю же. Хотела просто усыпить. Поразительная доброта. Ничему вас столько учат. Не все ведьмы злые. Я не знаю, есть ли на твоих руках кровь. У тебя на лбу это не написано. Йован. Он произнёс моё имя, медленно растягивая последний слог, словно оценивал, как оно звучит. Не хочешь, не верь. Главное, что я это знаю, упрямо тряхнула головой, волосы так и лезли в лицо. Ты странная ведьма. Те, кого я встречал раньше, сыпали проклятиями, визжали и ругались. Неудивительно. И ты бы кричал, если бы тебя поджаривали. Я и тебе сначала собирался Ответил он буднично и сложил пальцы в замок. Но что-то меня остановило. Очень рада, хотела сказать, но благоразумно промолчала. Не стоит дёргать судьбу за хвост. Ей так уже наворотила дел. Мой собеседник молчал. Я чувствовала напряжение в воздухе, оно повисло, как грозовое облако. Есть люди, с которыми приятно просто слушать тишину. Но рядом с этим человеком её не хотелось. Я боялась, что чем дольше длится клятое молчание, тем опаснее для меня становится ситуация. Ты так и не ответил. Что будет, когда я помогу тебе снять проклятие из деревни и поймать ту ведьму? Инквизитор перевёл на меня тяжёлый взгляд. Дело пока не сделано. Обещай, что не тронешь моих сестёр. Ты не в том положении, чтобы требовать. Какой стихией ты владеешь? Водою, землёй и ветром. Он приподнял бровь. Вот как, даже 3. Я кивнула. Пожалуй, я тебя слегка недооценил. Я не стала говорить, что двумя из них владею лишь на начальном уровне. А вот с водой управляюсь хорошо. Верховная часто меня хвалила и ставила в пример другим девочкам. Вода, земля и ветер типичные стихии для представительниц нашего клана. А вот огонь поддавался лишь инквизиторам и очень сильным ведьмам. Он был упрям, своего линый часто вырывался из-под контроля, а союз хаоса и огня безумная сила. Надо выспаться перед завтрашним. Вот сейчас он сгонит меня с кровати и уляжется сам, а мне каратать ночь на полу. По пути сюда я спала в лесах и могла наколдовать себе матрас, мягкую торвинную подстилку и одеяло. Но вряд ли сейчас мне позволит применить хоть каплю магии. И да, я не в том положении, чтобы чего-то просить. Спи, велел инквизитор, вальгтно раскинувшись в кресле, только без фокусов. Что? Даже так? Очень странно. Хорошо, ответила я тихо. Кажется, он не поверил в моё смирение и кротость, глянул как-то подозрительно, а потом закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. С полным недоумением я улеглась на бок, кое-как устраивая стянутые ремнём руки. Надо же, сплю в одной комнате с озлейшим врагом. хаос, как неловко-то. Сейчас даже не приходится рассчитывать, что я смогу украсть и бляху и сбежать. От этого человека, несмотря на внешнее спокойствие, разит силой и опасностью. Опустив веки, я углубилась в мысли о своём непростом положении, о сёстрах, о нашем прошлом и настоящем. В нём всё казалось таким несправедливым. Почему мы обязаны скрываться? Почему не Елизея просто жить, не опасаясь, что в любой момент могут нагрянуть враги? События, произошедшие 300 лет назад и ставшие апогеем нашего противостояния, назвали Великой войной ведьм и инквизиторов. Рушились престолы, падали короны, сменялись короли, поддерживаемые то одной стороной, то другой. Сама земля содрогалась и горела под ногами. Война закончилась победой инквизиторов и их покровителя Ольсинга I. Было достигнуто соглашение. Ведьмы, которые хотели жить, переходили на службу короне. Каждую при рождении помечали клеймом, благодаря которому нас держали под контролем. Но были и те, кто не пошёл на эти условия дикие ведьмы. Они не отказались от хаоса и ушли в горы и леса, скрываясь от огней инквизиции и королевского гнева. Мы, лесные, мирный клан, в отличие от горных или тех же пустынных. Мы не признавали королевских акков, ведь хаос всегда в движении. Мы ценили жизнь и хотели существовать в мире с людьми. Но разве наших ярых ненавистников это волновало? Они рыскали по королевству, как цепные псы, убивая любую ведьму, встретившуюся на пути. Первый закон инквизитора гласит: встретил ведьму убей. В окно залетел порыв ветра, затушив свечу. Комната мгновенно погрузилась во мрак. Внизу, если прислушаться, ели, пили и веселились. Хватит возиться. Руки затекли. Пожаловалось ей. Знаешь, ведьма. Он встал с кресла и стал приближаться. Уже сейчас что-то мне подсказывает, что с тобой проблем не оберёшься и проще было сжечь тебя. Инквизитор подошёл сзади и уперевшись коленом в кровать, так что бедная заскрипела под его весом, освободил меня от ремня. Так просто решил меня развязать? Дело в том, что я тебя не боюсь, пояснил спокойно. Ты мне ничего не сделаешь. Я присела и повернулась к нему полубоком. Как раз из-за тучи вышла луна, бросив холодный тусклый свет на лицо врага. Наоборот, ты мне ещё пригодишься. Конечно, дело выгоден. Пока ему нужны мои умения, нужно и я. Но всё закончится рано или поздно. И к этому моменту мне нужно быть как можно дальше от него. Как будет лучше для меня и для сестёр, потому что инквизитор не отступит от идеи вывести местонахождение клана. Сними свой амулет, велел он. Всё-таки вспомнил, с кем имеет дело. Ну надо же. С неохотой я подняла руки, стянула с головы цепочки и передала так, чтобы не коснуться его кожи. Обещала ведь, что обойдусь без глупостей, а слово надо держать. Он смотрел на обожжённые запястья и наверняка думал: пусть мучается от трофея хаоса. Говорили, что в самом начале великого противостояния столетия назад инквизитор убил свою жену-ведьму. Перед смертью она выкрикнула: "Больше ни один из вас не сможет прикоснуться к моим сёстрам". Но проклятие получилось немного не таким, как она задумала. Вот так промахнулось, называется. Они действительно не могут нас коснуться, не навредив. Инквизитор задержался, пытаясь что-то разглядеть в моих талисманах. Я почувствовала его запах. Приятный терпкий аромат, который не смогли перебить запахи еды и выпивки. Я втянула воздух и, смотившись, отползла подальше. Занятные вещица. проговорил он глухо и вскинул голову показалось, что в полутьме глаза его замерцали Это колдовская книга? Он держал в пальцах маленький бронзовый талисман, уменьшенную копию книги заклинаний. Так безделушка просто. Я дёрнула плечом. Ясно. Он отодвинулся и снова направился к креслу. Не поверил. Вот царила тишина. Расслабиться я смогла далеко не сразу. Всё лежала и прислушивалась к чужому дыханию. Слух пытался уловить любые звуки и признаки движения. А потом я сама не заметила, как уснула. Эйван чутьё её никогда меня не подводило. Оно пробудилось тогда, когда я ступил под крышу трактира. Долго сидел, всматривался в посетителей, пытаясь понять, чем вызвана смутная тревога. Но внимание привлекла лишь молодая красивая женщина, слишком хрупкая и чистая для этого места, да и всё. Наверное, дело в том, что ведьма, которую я ищу, бродит где-то поблизости. Намерение хорошо отдохнуть и выспаться испарилось сразу же, как я увидел девчонку-разнощицу в своей комнате. Её вид и поведение сразу вызвали подозрение. Я видел её в зале. Это ничем не отличалось от той, кроме запаха. Когда она попыталась удрать из комнаты, я уловил лёгкий аромат весеннего леса. Мышистая поляна, усыпанная ягодами и нагретая солнцем хвоя. Не раздумывая, схватил её за руку и не ошибся. Идвой моя ладонь коснулась обнажённой кожи запястья, священный огонь вырвался на волю, словно голодный зверь. Передо мной была самая настоящая ведьма, дикая. Так, вот это сюрприз. Сначала подумал, что это и есть та, кого я ищу. Но нет. Эта была слишком молода. Сила в ней еле-еле на третью ступень. Следовало убить её сразу же, но я решил сначала допросить. Мало ли, вдруг смогу выведать расположение целого гнезда. Но она оказалась упрямой, а ещё наивной и не слишком умной для настоящей ведьмы. Сидела на кровати, съёжившись и глядя из-под лобби. Длинные рыжие волосы расыпавшиеся по плечам. глаза поблёскивающие как изумруды. На шее золотые цепочки с амулетами, зелёное платье из дорогой ткани. Мирзавки любили всё красивое. И сама она, по правде сказать, была хорошенькой. Это я заметил отстранённо, просто констатировал факт. Интересно, сколько мужчин она успела вскружить голову и заманить в колдовские сети. В голову пришла совершенно неожиданная мысль использовать её в своих целях. кому чего охота на тварь, которая прокляла уему людей и убила моего предшественника. Ведьмы чувствуют друг друга куда лучше, чем мы, и умеют распутывать нити следов. А если получится исцелить жителей деревни, отлично, хоть и маловероятно. Я специально оставил её спать на кровати, ведь враг должен быть в поле зрения, а с кресла открывается замечательный обзор. Так лучше, чем валяться с подушкой в обнимку. Пусть я и сильнее, и старше, но противника недооценивают лишь дураки. А эта девчонка может что-нибудь учудить от отчаяния. Как там её зовут? Йованна. Бросил взгляд на лежащую поверх одеяла ведьму. Спит, подтянув колени к груди. На первый взгляд, обычная девушка. Даже рыжие волосы не всегда говорят о том, что обладательница принадлежит к ведьминскому племени. Но их душа с самого рождения заражена хаосом. С каждым годом его власть над ними лишь крепнет, и только королевская печать в силах сдержать тягу ко злу. Ненавидеть этих созданий у меня много причин. Она притворялась кроткой и невинной, быстро согласилась помочь, но кто знает, сколько жизни успела погубить. Первая провила ведьма: никогда не выдавать сестёр. Но эта Йованна пока не знает, что сама приведёт меня к ним.